Охотник. Темнота. Наконец темнота. Темнота напоминает далекий мир. Мой мир. Тишина вокруг. Сухие кости вокруг. Мертвые люди лежат под камнями. Древние отцы людей. Люди забыли своих отцов. Люди забыли силу отцов. Теперь люди слабы. Кровь Голлана наполняет меня. Кровь Голлана сделала меня сильнее. Галланд стал добычей охотника. Приказ выполнен. Человек получил смерть. Теперь у охотника нет хозяина. Теперь охотник свободен. Впереди новая добыча.